На следующий день Жустина рассталась с жизнью. Пылка и красноречие Элизабет не смогло поколебать твердого убеждения судей в виновности бедной страдальцы. Не вняли они моим страстным и негодующим уверением, когда я услышал их холодный ответ, их бесчувственное рассуждение, признание, уже готовое было сорваться, замерло у меня на губах. Я только сошел бы у них за безумца но не добился бы отмены приговора, вынесенного моей несчастной жертвой. Она погибла на эшафоте, как убийца. Терзаясь сам, я видел глубокое и безмолвное горе моей, Елизабет. Это тоже из-за меня? Горе отца, траур в недавно счастливой семье, все было делом моих трижды проклятых рук. Вы плачете, несчастные, но это еще не последние ваши слезы. Снова и снова будут раздаваться здесь надгробные рыдания. Франкенштейн, ваш сын, ваш брат и некогда любимый вами друг, кто ради вас готов отдать по капле всю свою кровь, кто не мыслит себе радость, если она не отражается в ваших любимых глазах, кто желал бы одарить вас всеми благами и служить вам всю жизнь, это он заставляет вас рыдать, проливать бесконечные слезы, И не смеет даже надеет, что неумолимый рок насытится этим, и разрушение остановится прежде, чем вы обретете в могиле покой и избавление от страданий. Так говорил о мне пророческий голос, когда, терзая моим муками совести, ужасом и отчаянием, я видел, как мои близкие горюют на могилах у Жустины первых жертв моих проклятых опытов. Глава девятая Ничто так не тяготит нас, как наступающий вслед за бурей страшных событий, мертвый рукой бездействия, та ясность, где уже нет места ни страху, ни надежде. Жустина умерла, она обрела покой, а я жил. Кровь свободно струилась в моих жилах, но сердце было сдавлено тоской раскаянием, которых ничто не могло облегчить. Сон бежал от меня. Я обродил точно злой дух, ибо действительно совершил неслыханные злодейства, и еще больше, гораздо больше, и в этом я был уверен, предстояло мне впереди. А между тем душа моя была полна любви и стремления к добру. Я вступил в жизнь с высокими помыслами, я жаждал осуществить их и приносить пользу ближним. Теперь все рухнуло, утратив спокойную совесть, позволявшую мне удовлетворенно оглядываться на прошлое и с надеждой смотреть вперед. Я терзался раскаянием и сознанием вины. Я был ввергнут в ад страданий, которых не выразить словами. Это состояние духа расшатывало мое здоровье, еще не вполне восстановившееся после того первого удара. Я избегал людей. Все, что говорило о радости и удовольствии, было для меня мукой. Моим единственным прибежищем было одиночество — глубокое, мрачное, подобное смерти. Отец мой с болью наблюдал происшедшие во мне перемены. И с помощью доводов, подсказанных чистой совестью и праведной жизнью, пытался внушить мне стойкость и мужество и развеять нависшую надо мною мрачную тучу. «Неужели ты думаешь, Виктор, — сказал он однажды, — что мне легче, чем тебе?» Никто не любил свое дитя больше, чем я любил твоего брата. Тут на глаза его навернулись слезы. Разве у нас нет долга перед живыми? Разве не должны мы сдерживаться, чтобы не усугублять и горе? Это вместе с тем и твой долг перед самим собой, ибо чрезмерная скорбь мешает самосовершенствованию и даже выполнению повседневных обязанностей, а без этого человек не пригоден для жизни в обществе.